Последняя неделя Великого Поста. Служба текла с проникновенными песнопениями и вдохновенными чтениями Евангелия. Но не сама знаменательная благоговейная служба, как таковая, поражала отца Георгия. Его поражало и радовало многолюдий прихожан. Огромный патриарший кафедральный собор был полон молящегося разного родственного народу. Яблоку негде упасть, забита вся паперь. и вокруг собора народ толпится, глядя на церковные окна, крестится. Под свеечники храма полны свеч. Патриарх строку убедителен молитва прочувствована. Пение хора чистосердечно. Дух христианского единения и возрождения православной веры витает вместе с кадильным дымом. Сколько раз отец Георгий читал и перечитывал,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 Патриарх Алексий II ввел литургию в переполненном соборе. Отец Георгий молился, повторял вслед за патриархом апостольские святые стихи. Отец Георгий стоял невдалеке это Аналоя и в один из моментов во взгляд слился со встречным взглядом патриарха Алексия. Тот, очевидно, признал его, вспомнил. Обоюдный взгляд незаметно для других, как для отца Георгия патриарха. потеплел пребывая несколько часов в москве отец георгий все находился под впечатлением утренней службы встреча с патриархом многолюди верующих размышлял пусть нынешняя перестроечная власть щуропка на пути к господу но в ней нет воинственного бесовства чтобы не говорили сограждане о личности портейца.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 — Восстанавливаем, — ответил отец Георгий, снял с головы скуфейку и мелко перекрестился детка, с приездом. — Костенька! — выбежала в коридор в ночной рубахе, в накинутой на плечи кофте Валентин Семеновна, обняла соседа, прослезилась. — Почему, тетя Валь? — Решетки на окнах, — спросил он. — Да как же почему? Воруют падлы позорные, — ответил Череп. — В окно залезли. Валентина сумку сперли, шапку из гардероба.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 И здесь, в коридоре, его окружили запахи прошлого. Откуда-то сверху, с вышки, сквозь потолочные щели, запах сено-березовых веников, из кладовки запах старой материнской дощи, которую, возможно, уже и выбросили. От пола поднимался сыроватый дух подполья и чуть подгнившей картошки. Запахи чаровали отца георгий Он окунулся в детство. И тут видение, всплеск, фантазии